была гениальным изобретением Маликорна, Так как правдивее всего неправдоподобное, естественнее всего невероятное, то эта сказка из «Тысячи и одной ночи» привела как раз к тем результатам, которых ожидал Молекорн: Принцесса сперва удалила Монтале, а через три дня, или вернее через три ночи, изгнала также и лавальер. Ее перевели в комнатку на мансарде, помещавшуюся над комнатами придворных.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 Вдруг лавальер увидела какой-то предмет, брошенный из окна, в котором только что был виден молекорн. Предмет этот перелетел через двор, попал между путев решетки и покатился по полу. Она с любопытством нагнулась и подняла его. Это была катушка, на которую наматывается шелк, только вместо шелка на ней была бумажка. Лавальер расправила ее и прочла. «Мадемуазель».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 Главное же, прошу вас, мадемуазель, считать меня вашим преданнейшим слугой. Маликорн. Ответ благоволите написать на этом самом письме. «Бедняга!» — воскликнула лавальер. «Должно быть, он сошел с ума!» И она участливо посмотрела в сторону своего корреспондента, видневшегося в полумраке противоположной комнаты. Маликорн понял и покачал головой, как бы отвечая «Нет-нет, я в здравом уме. Успокойтесь». Она недоверчиво улыбнулась. «Нет-нет», — повторил он жестами, — «голова в порядке» и постукал по голове. Потом он жестами и мимикой стал увещевать ее. «Пишите скорее». Лавальер не видела препятствий для исполнения просьбы Маликорна, даже если бы он был сумасшедшим. Она взяла карандаш и написала «деревянный». Затем измерила шагами расстояние между окном и кроватью и снова написала «десять шагов». Сделав это, она посмотрела на Маликорна, который ей поклонился, и подал знак, что сейчас спустится во двор. Лавальер поняла, что он пошел за катушкой. Она подошла к окну и, соответственно, его наставлением уронила катушку. Едва катушка коснулась земли, как Маликорн схватил ее и побежал в комнаты господина де сен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 Господин де сент гордился этим соседством, которое давало ему легкий доступ к его величеству, а кроме того повышало шансы на случайные встречи с королем. В это время он роскошно обставлял свои комнаты в надежде, что король удостоит его своим посещением. Дело в том, что его величество, воспылав страстью к лавальер, избрал де сент теньяна поверенным своих тайн и не мог обходиться без него ни днем, ни ночью. Маликорн был принят графом беспрепятственно, так как был на хорошем счету у короля. Дасентиньян спросил посетителя, нет ли у него какой-нибудь новости. Есть и очень интересные, отвечал Маликорн. Какая же? перебил Дасентиньян любопытный, как все фавориты. Что же это за новость? Мадемуазель де Лавальер переведена в другое помещение. Как так? воскликнул Дасентиньян, вытаращив глаза. Да.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 Потому что я убежден, что ваша квартира должна быть под комнатой лавальер. При этих словах Десентиньян бросил на бедного Маликорна такой же взгляд, какой бросил на него лавальер четверть часа назад. Другими словами, он щел его помешанным. Сударь, начал Маликорн, разрешите мне ответить на вашу мысль. Как на мою мысль? Ну да, мне кажется, вы не совсем поняли, что я вам хочу сказать. — Не понял. — Вам, конечно, известно, что этажом ниже фрейлин принцессы живут придворные короля и принца. — Да, там живут манеканды, варты и другие. — И представьте, сударь, какое странное совпадение. Две комнаты, отведенные для господина Дегиша, расположены как раз под комнатами мадмуазель де Лавальер и мадемуазель де Монтале. — Ну так что же? — А то, что эти комнаты свободны... «Потому что раненый Дегиш лежит в Фонтенбло». Ей-богу, ничего не понимаю. О, если бы я имел счастье называться десент я бы моментально понял. И что бы вы сделали? Я тотчас же поменял бы комнаты, которые вы занимаете здесь, на свободные комнаты господина Дагиша. «Что за фантазия?» — с негодованием сказал десент «Отказаться от соседства с королем».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 «Слушаю», — отвечал де сент «Вы знаете, что принцесса стережет лавальер, как Аргус нимфу Ио». «Знаю». «Вы знаете также, что король тщетно пытался поговорить с пленницей, но ни вам, ни мне не удалось доставить ему этого счастья». «Да, вы могли бы сообщить на этот счет кое-какие подробности, бедняга Маликорн». «А как вам кажется, чего мог бы ожидать тот, кто придумал бы способ соединить?»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 Он выпилит особой пилой четырехугольник в шесть футов, и даже ближайшие соседи ничего не услышат. «Ах, дорогой Маликорн, у меня голова идет кругом!» «Я продолжаю», — спокойно отвечал Маликорн. «В комнате с пробитым потолком... Вы внимательно слушаете?» «Да». «Вы поставите лестницу, по которой либо мадемуазель Делавольер будет спускаться к вам». Либо король будет подниматься к мадемуазель де лавальер. Но ведь эту лестницу увидит? Нет. Вы закроете ее перегородкой, которая клеите такими же обоями, как и другие стены комнаты. У мадемуазель де лавальер она будет замаскирована люком, составляющим часть паркета, и открывающимся под кроватью. «А ведь правда», — сказал де Сентиньян, глаза которого загорелись.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 «Хочу ли? еще бы!» «Дело в том, господин де Сентеньян, что при первой раздаче наград я обеспечиваю вам таким образом орденскую ленту, а, может быть, даже недурное герцогство». «Во всяком случае», — отвечал де Сентеньян, покраснев от удовольствия, «это послужит удобным поводом доказать королю, что он не напрасно называет меня иногда своим другом, и этим поводом, мой дорогой Маликорн, я буду обязан вам». «Вы не окажетесь забывчивым?» — с улыбкой спросил Маликорн. «Как можно забывать такие вещи, сударь? Я, граф, не имею чести быть другом короля, а я просто его слуга». «Да, если вы полагаете, что на этой лестнице я найду голубую ленту, то, думаю, что и для вас на ней будет грамота на дворянство». Маликорн поклонился. «Теперь остается только заняться переселением», — проговорил де сент -Эньян.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 что она скажет, увидя нашу работу. Уверяю вас, это доставит ей большое развлечение. Еще бы! Я уверен даже, что если у короля не хватит смелости подняться к ней, то она окажется настолько любопытной, что сама спустится к вам». «Будем надеяться», — сказал Десент-Эньян. «Да, будем надеяться сказал десент — повторил Маликорн. «Итак я иду к королю». «И правильно делаете». «В котором часу придет плотник».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 «До скорого свидания, дорогой Маликорн. Послезавтра вечером я буду уже на новой квартире».